Верхом решили ехать по очереди. Впереди шел Кузьма с трофейной винтовкой, за ним Кутергин, взяв под уздцы лошадь, на которую посадили Акима, а замыкал маленький караван, счастливо обретший спасение казах-самсонов. Его вооружили шашкой бессмертного. Урядник отдал ее неохотно, да и то лишь уступив настоянием Федора Андреевича. Сначала перевалили через песчаные холмы и подобрали ковылявшего Прокофия Рогожина. Он бодрился, но было видно, как тяжело ему приходится. Глаза запали, лицо потемнело, и оспинки на нем казались черными точками пороховых ожогов. Прокофий их озадачил, сообщив, что видел нескольких верховых, вдалеке круживших по пескам. Не померещилось, подозрительно прищурился на него урядник. От жары и не то блазница. Вот тебе крест! Солдат махнул крестное знамение. Шапки белые, одежка вроде красная. «Чекинцы!» — бессмертный почесал за ухом. а может и хивинцы черт их тут разберет поганцев худо дело капитан тоже помрачнел он знал из рассказов денисова что хивинцы часто как стая волков преследовали караваны надеясь заорканить отставшего и потом продать его в рабство на такую охоту они выходили в пески малыми партиями и налетали как вихрь и мгновенно исчезали также они действовали и в степи подкарауливая одиноких путников однако азиаты не любили риска Это давало надежду. Встретив отпор, охотники за рабами отступали. — Пусть только сунутся! — Епифанов показал пустыне огромный грязный кулак, и Федор Андреевич невольно улыбнулся. Аким напоминал ему мифического антея. Тот терял свою силу, оторвавшись от матери земли. родившийся и выросшей среди северных рек и озер, Епифанов тоже терял силу, стоило ему оказаться вдали от воды. Но как только появлялась живительная влага, Гигант немедленно оживал. Несколько часов они двигались на север медленно, как муравьи, переползая через барханы и настороженно поглядывая по сторонам. Однако вокруг было тихо и безлюдно. Солнце потихоньку клонилось к западу, тени становились длиннее, небо на востоке темнело, обещая скорое наступление ночи, несущее отдохновение от пекла. Аким совсем повеселел, но время от времени виновато поглядывал на капитана, как бы извиняясь за проявленное малодушие. Когда путники совсем успокоились и перестали каждую минуту ожидать нападения, из-за бархана вдруг на полном скаку вылетелись десяток конных в лохматых белых тельфеках и ярких халатах. Гортанно крича они пустили стрелы, припав на колено, бессмертный пальнул из винтовки, но конники уже умчались. «Промазал, мать твою!» — ругнулся урядник — Зато они достали. Федор Андреевич показал на оседавшего коня, в боку у него торчали две стрелы. Но самое страшное, одна из них пробила бурдюк с водой, и драгоценная влага тонкой струйкой сбегала на белый песок, смешиваясь с кровью. Живее! Епифанов первым жадно припал губами к пробитому бурдюку. С трудом оторвавшись, он уступил место Прокофию. Так по очереди высосали все, что осталось. Во втором бурдюке воды почти не было. Это весьма тревожило Кутергина. Он понимал, азиаты имитировали атаку, желая проверить, насколько еще сильны их жертвы. А в том, что устало бредущие по пустыне люди обязательно станут их жертвами, они нисколько не сомневались. Просто это дело времени. Но лучше взять добычу почти голыми руками, ничем не рискуя. Поэтому пусть двуногая скотина еще немного помучается в песках, пока совсем не потеряет способности сопротивляться. И удача сопутствовала нападавшим. Они сумели лишить русских коня и запаса воды. Значит, приближается развязка, которая наступит так же неизбежно, как ночь. Самое страшное, что бусурманы наверняка знают, где колодец, и могут не пустить к нему. Прорваться? Но как, имея всего одно ружье и шашку? Тем временем Самсонов перерезал лошади горло и деловито, орудуя клинком, вырезал из крупа несколько кусков мяса. Насадив их на шашку, он объяснил, вот и ужин, жалко придется без соли. Федор Андреевич только грустно усмехнулся в ответ, кто знает, где и как они сегодня будут ужинать, и придется ли им вообще поужинать когда-нибудь. Для хивинцев и один раб хорошая добыча, остальных они просто убьют, чтобы не возвращаться с пустыми руками. — Боже, сколько жертв, сколько трагедий видели эти пески, — подумал капитан, шагая следом за урядником. Кузьма вел их уверенно, будто сам, как дикое животное, чуял воду. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шорохом их шагов. Быстро смеркалась, и впереди показалась маленькая алая точка небольшого костра. Все невольно замедлили шаг. Бессмертный долго вглядывался в сгущающийся сумрак, потом шепотом сказал «Костер у колодца! Там один человек!» «Остальные могут прятаться поблизости», — предположил Кутергин, — «Без воды все одно хана, ваш брать!» Епифанов выразительно чиркнул себя ребром ладони по заросшему кадыку. «Надо идти, идти!» «Голыми руками душить бусурманцев, а напиться!» «Пошли!» Шли, крадучись, боясь услышать тонкий взвизг стрелы или мягкий топот копыт, следом за которым зашелестит над головой петли разворачивающегося волосяного аркана. Однако было тихо. На удивление тихо и спокойно. Мирно горел маленький костер, Тянулась от него к небу почти невидимой струйкой дыма, и ясно стала видна одинокая фигура у огня. Вот отблеск пламени упал на лицо сидевшего, и Федор Андреевич невольно вздрогнул. Это же нафтула! Отец Франциск сидел в решетчатой кабинке исповедальни и отдыхал, наслаждаясь минутами покоя. Ему нравилось посидеть вот так, глядя в прохладный полумрак храма, созерцание каменных колонн поддерживавших высокий свод ровного ряда длинных скамей из черного дерева игра разноцветных бликов света падавшего через витражи стрельчатых окон и тусклое по позолоты алтаря помогали восстановить душевное равновесие после исповедей прихожан быть пастырем простых грубых однако крайне религиозных людей богоугодный но тяжелый труд они несли отцу франциску все раскрывая перед ним душу, как доверчивые дети. А ему приходилось выступать не только в роли духовного пастыря, но и мудрого советчика в обыденных житейских делах. Это утомляло. И по окончании мессы, и после исповеди так хорошо посидеть минуту-другую в тишине, приводя мысли в порядок, не согрешил ли он сам сегодня, не позволил ли лукавому совлечь себя с праведного пути. Наконец отец Франциск встал и вышел из исповедальни. Медленно направляясь к ризнице, он заметил Луиджи, церковного сторожа и служку, который делал священнику непонятные знаки. — Что ты хочешь? — улыбнулся священник. — Там пришел один человек. Заговорщически, шепотом сообщил старик и, немного помедлив, добавил — чужой. — Может быть, проезжий хочет помолиться? Падре хотел уйти, но Луиджи задержал его. — Он спрашивает вас, святой отец. Говорит, есть важное дело, мне он не нравится. Последнее не было великой новостью. Редко кто нравился Луиджи, а более всего ему не нравилась его старуха-жена. Пожалуй, он искренне любил только Иисуса Христа, Деву Марию, Святого Петра и отца Франциска. Даже папа римский частенько вызывал недовольство желчного старика. — Хорошо, — сказал священник, — где он? — В саду за храмом. Отец Франциск. Успокаивающий похлопал служку по костлявому плечу и направился в сад. Скорее всего, приехал кто-то из окрестных деревень, чтобы договориться о крестинах или венчании. Многие из состоятельных крестьян предпочитали совершать эти обряды в городе. Можно устроить увеселительную поездку и заодно сделать необходимые покупки, приобрести подарки жениху и невесте или новорожденному. Да, скорее всего, речь пойдет о крестинах или венчании. Редко везут отпевать покойника в город». Подкравшиеся сумерки наполнили сад лиловыми тенями, резче стал аромат роз и запах скошенной травы. Сегодня рано утром Луиджи приводил в порядок газоны. По дорожке, выложенной плитками красного камня, неторопливо прохаживался подтянутый господин в добротном дорожном сюртуке и низко надвинутый на лоб темной шляпе. Услышав шаги священника, он обернулся. Отец Франциск всмотрелся в его лицо. Нет, раньше они никогда не встречались. — Наверное, проезжий, поскольку на крестьянина он не похож. — Слушаю вас, сын мой. — Вы отец Франциск? На итальянском незнакомец говорил с французским акцентом. — Да, чем могу служить? Незнакомец скользнул взглядом по фигуре священника, по окнам церкви и, обернувшись, показал настоявший в глубине сада дом. — Это ваше жилище? — Может быть, нам лучше поговорить там? — Вы живете один? — Почему это вас интересует? — насторожился священник. — Лючия! — шепнул незнакомец, и отец Франциск, не задавая больше вопросов, повел его в дом. Открыв дверь, он пригласил гостя пройти в маленький кабинет и предложил присесть. Но тот отказался. Мы одни. Осведомился он, осматривая скромное жилище священника. — Нас никто не подслушает? — Нет. Говорите, ради бога, что случилось? Ей грозит опасность? Вместо ответа незнакомец выхватил из-под чертука дубинку и сильно ткнул ее концом в живот Франциска, заставив его отступить на шаг. Где она? Отец Франциск провел довольно бурную молодость, но потом решил стать священником, в чем ему помогли покровители, не забывшие некогда оказанных им услуг. Однако долгие годы постов и молитв, Не укротили мятежный дух, а лишь скрыли его под маской смирения и благочестия, и сейчас он вырвался наружу. Тяжелый кулак падре врезался в челюсть незнакомца, но тот успел подставить руку и ослабить удар. И сам немедленно перешел в наступление. Священник отбил занесенную над его головой дубинку и попытался достать ногой пах противника, согнуть его пополам, а потом обрушить сверху удар сцепленными руками. Лет двадцать назад Франциск уложил бы этого молодчика играющего, не дав ему даже пикнуть. но сейчас священнику уже пошел седьмой десяток. Незнакомец ловко увернулся и вновь взмахнул дубинкой. Резкая боль пронзила левый локоть падры, однако он вовремя отступил и не дал зажать себя в углу. А проклятая дубинка так и мелькала перед глазами, и руки уже немели от боли, парируя ее удары. Как бы обезоружить пришельца? Тогда его можно задавить массой. Франциск ниже ростом, но тяжелее, с короткой мощной шеей и могучим торсом атлета, Улучив момент, он поднырнул под руку незваного гостя и боднул его головой в живот. Этот прием не раз выручал в молодости. Но молодость прошла. Священнику показалось, что его затылок треснул и развалился на части. В голове словно бухнул церковный колокол, а перед глазами поплыли огненные пчелы, свиваясь в рой, не удержавшись на ногах, отец Франциск рухнул на пол. Придя в себя, он обнаружил, что сидит в кресле за столом, Руки и ноги были свободны, но на горло давила дубинка, которую держал за концы стоявший за спинкой кресла незнакомец. Как только священник пошевелился, дубинка сильнее надавила на кадык, грозя сломать гортань, а над духом прошелестел голос. — Где Лючия? Если ты будешь благоразумен, мы расстанемся по-хорошему. — Ну, я я не знаю, — прохрипел отец Франциск. — Ложь — тяжкий грех. Назидательно заметил незнакомец и сильнее сдавил горло священника. У падра опять потемнело в глазах, и он взмахнул руками в тщетной попытке освободиться. Гость немного ослабил хватку и дал Франциску отдышаться. Жадно, со всхлипами, втягивая в себя воздух, священник лихорадочно искал выход из создавшегося положения и не находил его. «Неужели пришел смертный час? Ты скажешь, где она?» Или я задушу тебя, опять прошелестел над духом шепот незнакомца. Хочешь умереть? Нет, честно ответил Падре, смерть это конец всего. Он уже больше никогда ничем не сможет помочь ни Лючи, ни Лоренцо. А они нуждались в нем. Живом, а не мертвом. Как вырваться из западни? Тогда скажи, где она. И потом ты отпустишь меня? Не торгуйся. Незнакомец опять надавил дубинкой на кадык Франциска. Где Лючия? В монастыре Святой Терезии, неподалеку от Пармы. Вот и славно. Нажим дубинки ослаб. А теперь мы напишем письмецо настоятельнице монастыря. Бери бумагу и перо. Только без резких движений. Пиши, что просишь отпустить девушку с подателем письма, твоим хорошим знакомым и другом. А мы ведь друзья, не правда ли? Незнакомец ехидно хихикнул, но тут же замолк, следя за тем, как священник тянулся к листу бумаги. Вон какие лапы у попика. Приложил от всей души, даром что седой, обрыкливый. — Ничего, сейчас ему уже никуда не деться. Напишет письмо и отправится на свидание с тем, кому возносил молитвы. — Я не достану, — просипел Франциск. — Что? — не понял незваный гость. — Не достану перо и чернила, — объяснил священник, и с облегчением почувствовал, как проклятая дубинка отпустила его горло. Отец Франциск медленно протянул руку, взял чистый лист бумаги, перо, и откинул крышку массивной чернильницы из богемского стекла, сделанной в виде причудливой вазы. Подтянув ее поближе, он неожиданно выплеснул чернила в лицо незнакомца. Тот отпрянул, и этого мгновения хватило падра, чтобы опрокинуть кресло и метнуть тяжелую чернильницу ему в голову. Бросок получился неточным, и чернильница угодила в плечо, но все же незнакомец согнулся от боли и выронил дубинку. Страшный, с черными пятнами на лице... И выпученными, слезящимися глазами он, как зверь, отпрыгнул к стене и рванул за пояс револьвер. Выстрела отец Франциск ждать не стал. Он молнией метнулся в прихожую, захлопнул дверь и быстро придвинул к ней тяжеленный комод с бельем. Обычно этот комод двигали втроем — сам священник, Луиджи и экономка. Но сейчас он показался падрой легче перышка. В прихожей отец Франциск привычно схватил свою круглую черную шляпу, надел ее и кинулся вон. Сначала... Он бежал по дорожкам сада, потом по улице. Его подгонял страх, вдруг незнакомец вырвется из комнаты и бросится в погоню, а еще терзало беспокойство за судьбу несчастной девушки. Определенно ей грозила опасность. Надо немедленно предупредить сеньора Лоренсу, чтобы не случилось несчастья. Ноги сами принесли к гостинице «Золотой щит». Поглубже, нахлобучив шляпу, чтобы никто не заметил ссадин, полученных во время драки с незнакомцем, отец Франциск вошел в вестибюль. Портье, который тоже был его прихожанином, встретил священника любезной улыбкой. Кивнув в ответ, Франциск взбежал по лестнице на второй этаж и постучал в дверь шестого номера. Там остановился находившийся проездом в городе секретарь епископа. На счастье он оказался на месте. Войдя, священник без лишних предисловий выпалил. — Господин Моро, мне необходима ваша помощь. Дайте взаймы немного денег и попросите в епископате от моего имени отпуск. «Срочные и крайне важные дела вынуждают меня уехать, а я совершенно без средств». «Конечно, дорогой Франциск, конечно!» Ошарашенный секретарь вытащил из бумажника несколько крупных ассигнаций. «Я рад, что вы обратились именно ко мне». «Об отпуске я похлопачу. Но позвольте спросить». «Не спрашивайте, любезный Моро, ради всего святого ни о чем не спрашивайте. Лучше я все объясню потом, если вернусь». «Да?» Пожилой лосоватый секретарь епископа раскрыл рот от изумления – Что стряслось с таким всегда уравновешенным и спокойным Падре? — Спаси вас, Бог, и прощайте. Отец Франциск выбежал из номера, прошел в конец коридора и спустился во двор по лестнице черного хода. Оглядевшись по сторонам, он пробрался среди нагромождений пустых бочек из-под вина, обошел ломовые дроги, поднырнул под брюхо старого битюга, лениво перетиравшего сена, и юркнул в подворотню. Еще десяток шагов, и Падре очутился на соседней улице — Теперь он торопился к почтовой станции, надеясь успеть на последний дилижанс. Мсефиш нервно мерил шагами восемнадцатый номер отеля Золотой щит самого приличного в этом паршивом городишке, затерявшемся среди огромных гор. Нет, местным жителям, конечно, нужно отдать должное, тут все чистенько и пристойно, но это далеко не Париж и даже не Лион или Бордо, это деревня. Устав ходить, Эммануэль рухнул в кресло и вытянул из жилетного кармана часы. «Где же Шарль? Он уже пропадает, битых три часа. За это время можно успеть обегать весь город и вернуться, но его до сих пор нет. Неужели земля разверзлась под ногами великого грешника, и черти утащили его в ад?» Наконец в коридоре послышались торопливые шаги, потом щелкнул замок, и в номер вошел Рико, прикрывая лицо носовым платком. «Удалось!» — Фиш вскочил, словно подброшенной пружиной. — Наполовину, — глухо ответил Шарль, — адрес есть, но письма нет, и попик сбежал. — Идиот! — зло зашипел нотариус. — Почему ты позволил ему удрать? — Я не узнаю тебя, Шарль. Ты разучился убивать? Или рука не поднялась на служителя церкви? Раньше подобные пустяки тебя не смущали. Что у тебя с лицом? Рико молча убрал платок, и Эммануэль удивленно присвистнул, разглядывая забрызганную чернилами физиономию приятеля. Глаза бандита покраснели и слезились, на челюсти расплывалась багровая ссадина, ясно видимая даже под пятнами чернил. Лицо Шарля напоминало маску жалкого провинциального клоуна из балагана на сельской ярмарке. — Да, — хмыкнул Фиш, — хорош, нечего сказать. — Испортил все дело. Надо сматываться, пока Святоша не привел полицию. Шарль отбросил скомканный платок, взял со стола бутылку вина и, жадно припав к горлушку губами, высосал почти половину бутылки. Оторвавшись от нее, он обернулся к нотариусу. — Не вали все на меня. Попик не так прост, как мы думали. Лучше раскинь мозгами, как исправить положение. — Ага, теперь тебе понадобились мои мозги, — прищурился Эммануэль. — Впрочем, ладно, его надо перехватить в любом случае. Ты ушел без шума? — Да, через окно, — кивнул Рико. — Приведи себя в порядок. — Мсье Фиш... Взял шляпу и трость, еще раз критически оглядел приятеля и вышел, неслышно притворив за собой дверь. Шарль допил вино, поставил пустую бутылку на подоконник, положил рядом револьвер и дубинку, потом снял сюртук и подошел к умывальнику. Разглядывая свое отражение в зеркале, Рико ругался сквозь зубы, проклиная всех святош. Намылив щетку, бандит начал старательно смывать чернильные пятна с физиономии, а потом завалился на кровать, сунул в рот сигару и закинул руки за голову. Теперь оставалось только ждать возвращения хитроумного нотариуса. Интересно, что тот принесет в клювике. Мсье Фиш вернулся меньше, чем через полчаса. Знаком приказав Шарлю собираться, он сообщил. Наш клиент не пошел в полицию. Это уже благо. К сожалению, мы проворонили его. Он заходил в гостиницу. Неужели? — удивился Рико. «Да. — подтвердил Эммануэль. — В шестом номере остановился секретарь епископа. Мне удалось узнать, что Попик занял у него денег и ушел. Но домой он не возвращался. — Думаешь, отправился к Лоренцо, — предположил бандит. — Вот именно. — Ты его спугнул. И теперь он торопится предупредить своего благодетеля об опасности. Но старается он напрасно. Сеньора Лоренцо наверняка нет на месте. Фиш самодовольно усмехнулся. — Ты готов? Тогда быстро на почтовую станцию, вытащим его на улицу и... — Больше не уйдет, — мрачно пообещал реко. Выйдя из гостиницы, они заторопились к почтовой станции. Уже совсем стемнело и зажглись редкие уличные фонари. Городок словно вымер. Обыватели предпочитали проводить вечера у родного очага. Только в центре еще попадались прохожие, слышался женский смех и стук колес экипажей, Здание почтовой станции освещалось двумя фонарями над входом. Нотариус предложил Шарлю обождать за углом, а сам решил зайти внутрь и посмотреть, нет ли там отца Франциска. А заодно и справится, когда уходит ночной дилижанс. Не исключено, что Попик задумал схитрить и появится непосредственно перед самым отправлением, и Эммануэль вошел в здание станции. Однако он вскоре выскочил на улицу, отыскивая приятеля. — Я здесь, — бандит вошел в круг света. — Он там? — Нет, — отрицательно мотнул головой нотариус, — мы опять его упустили. Он не стал дожидаться последнего дирижанса, а напросился в попутчике к какому-то проезжему господину. Перевалы давно свободны от снега, и на станции слышали, как Попика обещали довести до Турина иди собери вещи и расплатись за номер, мы поедем следом за ним. Мирадор был неутомим. После свидания с Мьефишем он в тот же день выехал в Марсель. Этот город, раскинувшийся на перекрестке многих дорог у теплого ласкового моря, способен очаровать любого путешественника. В нем слились воедино традиции и архитектура Востока и Запада. Запах рыбы и знаменитого супа Буайбес, призывные огни маяков и кораблей, множество таверн и кофеин, щедрое солнце, прекрасные женщины, лазурные небеса и чудесные пляжи. Но господин Миродор был равнодушен ко всему этому, и вечером. он уже был в каюте корабля, взявшего курс на Александрию. Достопримечательности города, некогда основанного великим македонцем, завоевавшим больше половины известного тогда человечеству мира, также ничуть не тронули Мирадора. Едва он успел сойти с трапа судна, как направился в таможню, отыскал невзрачного чиновника и вручил ему письмо. Чиновник немедленно отвез путешественника на окраину, где у жалкой лачуги стояли равнодушные верблюды. Погонщики живо заседлали их, и вскоре господин Миродор уже качался на спине дромадера, важно вышагивавшего по пескам в направлении Каира. Казалось, все препятствия отступали перед этим человеком. Даже не зная языка арабов, он получал все, что хотел. В Каире господин Мирадор тоже провел всего один день и отправился с караваном к побережью Красного моря. Там, словно особу королевской крови, его ждал корабль, под португальским флагом, но с английским капитаном и весьма разношерстной командой на борту. Как только пассажир вступил на палубу, матросы шустро забегали по вантам и подняли все паруса, взяв курс на юго-восток. Вечером, не выдержав духоты в каюте, отведенной ему капитаном, господин Мирадор вышел на палубу, надеясь хоть немного освежиться. Подняв голову к темному небу, усеянному точками ярких звезд, он криво улыбнулся и подумал, что путь его только начинается, и что впереди лежит множество дорог. Куда же они приведут его, в конце концов?»